Шаг четвертый. Верифицируйте. Завершение встреч со аналитиками и агентами влияния означает, что вы подошли к заключительному моменту верификации потребителей. Что вы сделали для компании, так это проверили, являются ли верными ваши гипотезы относительно потребителей, продаж и канала. Что вы сделали для инвесторов, так это начали подтверждать свою бизнес-модель. На финальной стадии вам предстоит взглянуть на всю собранную информацию и оценить, достаточно ли вы узнали, чтобы продвинуться на следующий этап расширения клиентской базы. На этом шаге вам предстоит: верифицировать решение предлагаемая продуктом, верифицировать схему продаж, верифицировать схему канала продаж, верифицировать бизнес-модель, выполнить итерацию, вернуться назад или выйти на другой этап. А. Верифицируйте решение, предлагаемое продуктом. В конце процесса выявления потребителей вы убедились, что продукт в том виде, в котором он представлен образцом, отвечает предполагаемым запросам потребителей, но конкретных заказов на этой стадии вам еще никто не делал. Теперь же в конце этапа верификации потребителей вам необходимо верифицировать решение, предлагаемое продуктом. Это означает убедиться в соответствии продукта рынку. И в том, что у вас есть такой продукт, который будут покупать. Конечно, верификация продукта понятие более широкое, чем это краткое объяснение. Проанализируйте все отзывы потребителей и их возражения, и те выводы, к которым вы пришли о характеристиках первой и последующих версий продукта, и так далее. Убедитесь в том, что у вас есть ответы на следующие вопросы: Полученные на сегодняшний день заказы. Говорят о том, что ваш продукт, попавший впервые в продажу, отвечает нуждам рынка. Насколько точно ваше решение отвечает острой потребности людей? Не упустили ли вы какое-то количество сделок из-за нехватки каких-то характеристик продукта? Какие характеристики продукта, очевидно, удались? Может, вас постигла неудача из-за того, что продукт не имело смысла покупать, пока он не представлял собой законченную версию? Нежелаете ли вы сделать упор на какие-то определенные характеристики? Получал ли глава группы разработчиков сведения о потребителях из первых рук? Вы все распродали? Потребители довольны? Быть может, причина упущенных сделок кроется в графике поставок. Ваш план будущих версий продукта предполагает разработку правильных характеристик в правильной последовательности. Быть может, причиной опущенных сделок кроется в ценовой политике. Были ли какие-то возражения против установленной вами цены на продукт? Если нет, то, вероятно, вы установили слишком низкую цену на продукт. Недовольны будут в любом случае. Кроме, собственно, цены на продукт, имеется ли у вас правильная модель ценообразования? Самый важный критерий на выходе – это мнение куратора сделок о том, способны ли продавцы продавать ваш товар в том виде, в котором он представлен образцом, на регулярной основе. Б. Верифицируйте схема продаж. Теперь вы собрали вместе все ваши материалы по продажам, брошюры для первых покупателей, объединили организационную карту и стратегию продаж в схему продаж, попробовали продавать и закрывать сделки. На этой стадии верификация схемы продажи означает свести воедино все, что вы выяснили и проверили, чтобы понять нормально ли функционирует процесс продажи или надо совершать итерацию и, возвратившись назад, сделать петлю. Проанализируйте ответы, которые вы получили, составляя схему продаж. Верна ли ваша карта организации или потребителя? Верно ли вы определили лицо принимающее решение? Верно ли вы определили остальных ключевых игроков? Не упустили ли вы сделку из-за того, что некоторые агенты влияния были против нее? Выработан ли у вас повторяемый процесс определения ключевых игроков? Верна ли ваша стратегия продаж? Выработан ли у вас повторяемый процесс, позволяющий вам в правильной последовательности обращаться к человеку за человеком и к группе за группой? Можете ли вы спрогнозировать вероятность заказов, основываясь на этой стратегии? Привело ли объединение организационной карты и стратегии продаж в схему продаж к выработке пошагового процесса прогнозирования продаж и создания воронки продаж? Самое главное: удалось ли вам получить заказы? Не так важно стало ли получение заказов результатом следования выработанному процессу? Или процесс был выработан благодаря пониманию того, как вам удалось получить эти заказы. Доказывает ли наличие заказов, что организация продаж может масштабироваться и расти благодаря лишь следованию разработанной схеме продаж? В состоянии ли компания продавать без обязательных звонков основателей и потенциальным клиентам? Если вы уверены в том, что идете верным путем в соответствии со своей схемой продаж, можете двигаться дальше. Если нет, пройдите петлю снова. C. Верифицируйте план работы с каналом. Теперь, когда пошли первые продажи либо через непрямой канал, либо посредством прямой торговли, вы понимаете, как будет работать ваш канал дистрибуции. Оцените, верны ли ваши предположения относительно канала распространения. Например, сколько будет стоить распространения через выбранный канал? Учтена ли эта стоимость в вашем бизнес-плане? Есть ли еще какие-то расходы на канал продаж, которые вы не ожидали? Неожиданные сюрпризы возникают практически всегда, вне зависимости от канала. Складские расходы, расходы на рекламу в магазинах, дополнительная предпродажная поддержка и так далее. Можете ли вы охарактеризовать все составляющие этой модели продаж и дистрибуции? Например, сколько времени занимает цикл продаж? Займут ли продажи меньше или больше времени, чем вы изначально планировали? Какова средняя отпускная цена? Какова будет средняя выручка с работы одного торгового представителя или одной торговой точки в год? Если вы собираетесь выстраивать структуру прямых продаж, сколько человек вы планируете привлечь в свою команду по продажам? Продавцы, специалисты технической предпродажной поддержки, специалисты постпродажной интеграции, специалисты техподдержки и так далее. Сколько команд вам потребуется? Если вы выбрали непрямой канал, ответьте, может ли он быть масштабируемым? Как вы будете тренировать и обучать свой канал продаж? Какие мероприятия по созданию спроса, реклама, пиар, торговые выставки и тому подобное Понадобится, чтобы направить потребителей в ваш канал. Во сколько обойдется привлечение каждого потребителя? Учтены ли эти расходы в вашей бизнес-модели? Это может показаться очевидным, но уточним: стоимость привлечения потребителя должна быть ниже стоимости его пожизненной ценности. Доллары, вложенные в брендинг, не помогут масштабировать ошибочную или неприбыльную бизнес-модель. Если вы имеете дело с непрямым каналом, подумайте, есть ли неочевидные траты на канал, стимулы канала или на создание спроса, такие как рекламные стенды или промоакции в магазинах. Оказались ли верны ваши предположения относительно интеграции сервиса системы? Независимо от выбранного канала, в каком объеме вам понадобится предоставлять прямую поддержку? Да, верифицируйте бизнес-модель. Получив на руки несколько заказов, вы вместе с тем приобретаете уверенность в том, что конец сложного пути уже виден. Ваш продукт решает реальную проблему потребителей. Вы уверены в том, что наладили повторяемый и масштабируемый процесс продаж и распространения. Между тем, так же как и на последней стадии выявления потребителей, делать деньги прямо сейчас не так важно. У вас уже имеются реальные числовые показатели по ключевым характеристикам вашего бизнеса. Сколько потребителей заплатят за ваш продукт и во сколько вам обойдутся продажи им? Вам обязательно нужно перезапустить свою финансовую модель, используя эти данные, и проверить, насколько доходна ваша бизнес-модель. Результатом этого процесса тестирования становятся два документа: первый — обновленный план продаж и выручки, и второй — план действий по масштабированию компании. Не боясь показаться многословным, привожу некоторые ключевые моменты, которые вы должны затронуть при подготовке этих документов. Какой объем финансирования еще необходим вашему бизнесу, чтобы он стал доходным? Какой объем финансирования необходим, чтобы получить положительный денежный поток? Реально ли эти суммы согласно вашему плану расширения? Теперь, когда команда разработчиков уже поставляет продукт. Остается ли стоимость разработки такой же? Остается ли такой же ценаразработки первой версии? Сколько будет стоить запуск полнофункциональной версии продукта? Требуются ли средства промышленного производства для выпуска продукта? Во сколько обойдется производство продукта? Совпадает ли эта цена с вашими первоначальными планами? Каких партнеров по производству вы собираетесь привлечь? Отличается ли предполагаемая отпускная цена с учетом того, что будут платить потребители, от гипотез вашего изначального бизнес-плана? Сколько единиц товара купят потребители в последующие три года? Как вы считаете, какова будет пожизненная стоимость клиента? Когда вы объедините в своей бизнес-модели все компоненты, которые считаете нужными, будет ли она достаточно прибыльной для вас? Е. Итерация. Возврат или выход. Каким бы утомительным ни был процесс верификации потребителей, вполне вероятно, что компании придется пройти его заново, а может даже больше вернуться к этапу выявления потребителей. Настало время приостановить то, что вы делаете, глубоко задуматься и попытаться осмыслить, как у вас это получается. Вы действительно выполнили задачи верификации потребителей или просто ставили галочки, чтобы перейти на следующий этап? Переход на следующий этап означает, что процессу серьезные траты средств дан ход. Вам удалось продать продукт? Если нет, то может проблема кроиться в непонимании процесса продаж? Вспомните все, что вы выяснили во время всех трех шагов процесса верификации потребителей. Откорректируйте свою схему продаж, основываясь на обратной связи от потребителей. Вернитесь на шаг первый этого этапа, приготовьтесь продавать и попробуйте пройти этот этап заново. Иногда со схемой продаж все в порядке. Проблема может заключаться в самом продукте. Если вы исчерпали все аргументы продажи и позиционирования, попробуйте скорректировать или переупаковать предложение продукта. Это означает возврат к самому началу этого этапа. Вернувшись на старт, используйте ту же основную технологию и попробуйте предложить другую конфигурацию продукта. Затем измените презентацию продукта, возвратитесь к шагу третьему презентация продукта и проведите ее снова. Даже если ваши продажи успешны, проверьте тайминг поставки продукта со своей командой разработчиков. Графики имеют свойство меняться. И никогда в лучшую сторону. Вы все еще не отказываетесь от своего обещания поставить то, что только что продали, в тот срок, который пообещали, или вы торгуете пустышкой? Если же ваши обещания не соответствуют вашим возможностям, то компания переживет в лучшем случае несколько первых пилотных проектов. Продолжать продавать, как будто ничего не произошло, плохая идея. Нарушение обещанных сроков сильно ослабляет позицию ваших раневангелистов в их компаниях и среди их друзей и близких. Так вы постепенно будете лишаться рекомендателей. Хорошие новости в том, что если это произойдет, а это случается чаще, чем вы думаете, вы все еще в состоянии изменить ситуацию. Вам не надо увольнять большой штат специалистов по продажам, а уровень прожигания денег вашей компанией пока достаточно невысокий. Хорошо, когда есть достаточно денег, чтобы позволить себе неправильно пройти этот этап хотя бы один раз. Выход заключается в том, чтобы приостановить на время любые дополнительные продажи, найти ошибки и переделать пилотные проекты так, чтобы они пошли на пользу прежде всего потребителю и также самому конкурентоспособному продукту. Но если все идет прекрасно... Тогда можете считать окончание верификации потребителей ключевой вехой в процессе. Вам удалось доказать, что вы поняли проблемы потребителей, нашли достаточно ранних евангелистов и сумели поставить продукт, который потребители хотят купить, разработали повторяемый и масштабируемый процесс продаж и продемонстрировали наличие доходной бизнес-модели. А еще вы зафиксировали все, что узнали, в письменном виде. Теперь. Вы готовы перейти на этап расширения клиентской базы.